и они сделали беглый снимок Тоби Майерсона, когда камера прошла мимо него. Снимок случайный и размытый, но пара кадров годится. Да, благословит Бог автофокусировку. Видишь? Он снова коснулся монитора, и Могоц с Джина, прищурившись, пригнулись к нему. Четыре человека лепили снеговика. Этакая радостная идиллическая сцена — которых каждый день и каждую зиму в Миннесоте было полно, если не считать, что в этот раз люди обкладывали снегом мертвое тело. «Иисусе!» — прошептал Джина. «Когда мы смотрели в первый раз, еще не было так четко», — продолжил Макларен. «Так что мы попросили криминалистическую лабораторию улучшить качество и вернулись обратно несколько минут назад». «Нет никаких шансов, черт побери!» М -м, «Простите, шеф, нет никаких шансов!» что мы сможем кого-то опознать. На них плотная зимняя одежда, лыжные маски и все такое. Но криминалисты попытались определить габариты наших четырех радостных скульпторов, сравнивая с ростом Тоби Майерсона. Все они ростом пять футов, шесть дюймов или пониже. То ли дети, то ли карлики или женщины, и по формам одной из них я склонен думать, что это женщины». Шеф Малкерсон посмотрел на Джина и Маготси. Детектив Макларен сказал, что вы положили глаз на Билла Орнера и его жену. Маготси кивнул. До той минуты, как увидел эти кадры. Билл Орнер ростом шесть футов. И у его жены почти такой же рост. Глядя на монитор на фигуры четырех женщин, Джина так сжал губы, что они просто исчезли. Проклятый Биттерут. Точно. Несколько секунд все молчали, пока Макларен не заговорил. «Тут есть еще одна вещь». Кончиком карандаша он коснулся этого леденящего изображения. Видите? Белое пятно на одной из фигур. Криминалисты поработали с пикселями и увеличили его. Он нажал несколько клавиш, и часть изображения сдвинулась к краю экрана и увеличилась. Белое пятно стало какой-то надписью на шарфе. «W» «T» — С. А дальше вроде ноль. — Там есть что-то еще. Но падает тень, и лаборатория больше ничего не смогла сделать. Это лучшее, чего мы смогли добиться. Вам это что-то говорит? Джина мрачно ухмыльнулся. — Я бы сказал, что это часть автомобильного номера, но это глупо. Кто изображает свой номер на шарфе? Макларен кивнул. — Никто. Так что мы подумали, что это монограмма. Кто-то сделал для кого-то шарф, вышел на нем инициалы и дату, из которых мы видим только часть. Возможно. Всемирный торговый центр 091101, сказал Тинкер, мысли которого вечно блуждают в потемках. Вы не раз видели это? Наклейки на бамперах, надписи на майках. Их носят и мужчины, и женщины, и что-то определить невозможно. Моготси посмотрел на Джина. «Давай прогоним инициалы через весь список Биттерута и посмотрим, что у нас получится». «Хуже не будет». Шеф Малкерсон повернул голову, и его белоснежные волосы блеснули в затемненной комнате. «Насколько я понимаю, список обитателей Биттерута является конфиденциальной информацией. Чтобы получить доступ к нему, вам нужен ордер». Может, вы позвоните одному из своих приятелей судей и дернете за кое-какие ниточки?» Малкрессон вздохнул. «В этом деле, детектив, у нас есть только одно неопровержимое доказательство — довольно размытое видеоизображение, на котором четыре неопознанные фигуры, вполне возможно, женщины, на нашем месте преступления. Более половины населения страны — женщины, Я очень внимательно прочитал все ваши донесения, а детектив Макларен представил полный отчет о ходе вашего расследования и о ваших предположениях. Из этой информации я извлек лишь то, что причиной ваших серьезных подозрений по поводу Биттерута явилась бессвязная болтовня выжившей из ума пожилой женщины. На таких основаниях я не мог получить ордер на обыск даже бункера Гитлера». Повернув голову, Джина уставился на шефа. Вот это да. Не шутка, но чертовски близко к ней. Мы все же попробуем проверить, сказал Маготце.